Две тысячи пятнадцатый. Фиона начала открывать дверь в квартиру Ричарда, как ее распахнул Серж. Он схватил Фиону за руку и втащил внутрь. «Я ищу тебе час», — сказал он. «Твой телефон а, спит». Фиона вынула его из сумочки. «Как она дала ему сдохнуть?» «Он здесь», — сказал Серж. «Кто здесь?» «Твой детектив. Он очень... возбужден, да?» За ним появился Ричард. "Сэрж прочёсывал улицы в поисках тебя", сказал он. "Твой приятель нашёл нас. То есть это приличный детектив, если он разыскал нас здесь". Фиона переводила взгляд между ними. Возбуждён в понимании Сержа могло означать обеспокоен, а также встревожен или в панике или счастлив. "Он в туалете", сказал Сэрж. "Одну секунду. И он ещё в коридоре". Что? сказала она Ричарду: "Скажи мне. Ну я же тогда всё испорчу, милая, потерпи". И вот вышел Арно, заправляя рубашку в джинсы. "А, о'кей, привет", сказал он. "Да, ваш телефон был мёртв весь день. Но у меня двойная хорошая новость. Она готова встретиться с вами". "Она что? Кто? Клэр?" "Ха. Я хорош, да? Быстрый. Она здесь в городе. «Ну, она живет в Сен-Де-Ни, не самая приятная окраина, но она работает в табак-баре в восемнадцатом». Фиона непроизвольно прислонилась к стене. Она спросила первое, что пришло ей в голову. «Как вы это сделали?» «Я разрубил Гордиев узел. Я спросил жену. Я ходил туда-сюда по улице сегодня рано утром, и когда она выходит, я говорю, «Вы, Клэр Бланшар?» Когда она говорит нет, я говорю, что у Клэр не выплаченный штраф за парковку. Она знает её место работы, и она посылает меня туда. "О, боже", сказала Фиона. "Вы были там? Вы её видели?" Она едва сознавала, что серый Ричард смотрит на неё широко улыбаясь. "Должно быть, Курт не рассказал жене об их визите, иначе она бы была бы на чеку". "Да", сказала Эрн. "Пару часов назад. Она в порядке. Немного худая, но в порядке. Она не выглядела, а... Не как если она в секте. Немножко помады, вы понимаете. Не так плохо. А девочка? Нет. То есть я не видел девочку? Ну да, это ее дочь. Я проверил. Это ее дочь с Куртом Пирсом. Девочка у нее. У нее? Николет. Я ее не видел, но она мне сказала. У Фионы свело лицо. «Как ее зовут?» «Николет», — произнес он по слогам. «Это обычное французское имя. У вас в Штатах оно есть?» «У нас...» Она не могла говорить. Она не могла смотреть на Ричарда. Наконец она пробормотала. «Что мне теперь делать?» «Ну, вы платите мне, а я даю вам адрес. После этого дело ваше». Но Клер не хотела, чтобы она появлялась до завтра. Она хочет, но, понимаете, немного времени, сказал Арно, подготовиться. Она была слегка шокирована. Вы не думаете, что она скроется, сказала Фиона. Что если она убежит? Что ж, понятия не имею, но у меня такого впечатления не сложилось. Ей хотелось тут же направиться по этому адресу. Едва Арно вручил ей бумажку, но зачем? Это могло только навредить. Арно спешил уйти. Он вёл и другие дела, но потратил весь день выслеживая Клэр. Серж взял у Фионы разряженный телефон, поставил на зарядку и сказал, что принесёт ей в комнату еды. Её трясло, и должно быть, остальные это заметили. Было слишком рано звонить Дэмиону в Портленд, но не слишком рано для звонка Сесилии. Сесилии теперь, наверное, за 70, но в сознании Фионы она всегда выглядела, как в середине 80-х. Фиджак с подплечниками и волосы, уложенные гелем, лицо ясное и гладкое. После того, как Курт с Клэр вступили в совместную осанну, Фиона видела с ней только раз — Сицилия тогда паковала вещи в своём доме в Эванстоуне, переезжая на Верхний полуостров. И они сидели за столом на пустой кухне. Сицилия волновалась за Клеофеону, но на куртице по её словам она давно поставила крест. Я могла бы сказать тебе, произнесла она тогда. Я бы сказала тебе. Если бы знала, что ты познакомила их. Он весь как есть в отца. Но нет, он умнее отца. Но от этого мало толку. Он либо слишком много рефлексирует, либо ведёт себя импульсивно. Это замкнутый круг, зацикленность на чём-то и навязчивые состояния. Я пыталась, Фиона, я пыталась. Он взрослый, и я совершала ошибки, но уже не могу их исправить. Тогда Фиона узнала, что Курт украл у матери больше 20 тысяч долларов, что он врал во время реабилитации, врал психотерапевтам, которых она оплачивала. Теперь Фиона набрала номер Сесилии и слушала гудки. А когда включился автоответчик, она позвонила снова. Серж появился в ее комнате с подносом. Хлеб, виноград, несколько ломтиков мягкого сыра, высокий тонкий бокал воды. Наконец, Сесилия ответила сухим, уставшим голосом. «Ну, я с новостями», — сказала Фиона. «А мне они понравятся?» «Да». Серж поставил под нос и присел в изножьей кровати, вслушиваясь. Фиона не возражала. Это давало ей возможность смотреть кому-то в глаза во время разговора. «Курт в порядке», — сказала Фиона. «Я с ним даже говорила». Кажется, он ничего не употребляет, и он был трезвым, и здоровым, и всё такое. Она сообщила, что он живёт с кем-то не с Клэр, но не стала говорить, что он женат, как и то, что он был арестован. А затем она сказала: "Мы нашли Клэр. Я увижу с ней завтра. Возможно, я тороплю события, но тебе надо подумать о вылете". Сицилия вздохнула долгим усталым вздохом. Фиона представила её в банном халате. Я понимаю, зачем тебе там быть, сказала она. Я люблю Курта, но он взрослый человек, и я уже не считаю себя его матерью, не в той степени, как раньше. Этому было своё время, и оно прошло. "Да", сказала Фиона. "Но мне нужна твоя помощь". Она впилась ногтями в колено. "И у нас есть внучка.